Глава пятая. Плеть Тананды. На следующий день Шуба отвел Диану к леснице Тутмеса усадил ее, а сам занял место возничего. Сегодняшняя Диана совсем не походила на вчерашнюю. Благовония и умело использованная косметика подчеркнули ее красоту и придали ей новый оттенок. Одежды были из тончайшего шелка, позволявшего видеть каждую черточку ее прекрасного тела. Драгоценная диадема сверкала на ее золотистых волосах. Она все еще была напугана. С тех пор, как ее похитили жизнь, казалась сплошным кошмаром. Она не раз пыталась утешить себя размышлениями о том, что ничто не бывает вечно, и все станет лучше, ведь хуже уже быть не может. Теперь... Ее собирались подарить жестокой и вспыльчивой королеве. Если она выживет, то окажется между двух огней. С одной стороны подозрительность королевы, с другой — чудовище Тутмеса. Если она слушается Тутмеса, чудовище убьет ее. А если начнет выполнять Указания тут места, то королева может поймать ее и замучить до смерти. И неизвестно еще, что хуже. Небо над ее головой приобрело стальной оттенок, на западе сгущались тучи. Сухой сезон в стране куш подходил к концу. Колесница направлялась через главную площадь к королевскому дворцу. Под колесами поскрипывал песок. Изредка навстречу попадались представители высшей касты Мироэ. Но их было мало, так как полуденная жара находилась в разгаре. Большинство высокорожденных отдыхали в своих домах. Их черные слуги поворачивали головы вслед колесницы. И их лица блестели от пота. Возле самого дворца... Шуба помог Диане сойти и проводил ее через бронзовые ворота. Привратник указал им дорогу через коридор, ведущий в большую залу, обставленную с роскошью приличествующей стигийской принцессе. А так оно и было. На кресле из слоновой кости и черного дерева Богато инкрустированным золотом и жемчугом возлежала Тананда, одетая лишь в короткую юбочку алого шелка. Королева пристально разглядывала дрожащую светловолосую рабыню, застывшую перед ней. Безусловно, это был роскошный подарок. Но Тананда, скорая на предательство сама, всегда подозревала в этом и других. Внезапно она заговорила, и ее голос был полон нескрываемой злобы. «Говори, девка, зачем тут мес подослал тебя в мой дворец?» «Я... я не знаю...» «Где я? Кто ты?» Голос Дианы был по-детски высоким и нежным. «Я? Королева Тананда, дурочка! Отвечай мне!» «Но я не знаю ответа, моя госпожа. Я знаю только, что господин Тутмес послал меня как подарок». «Ты лжёшь!» Тут мес чисто любив, как никто. Раз уж делает мне подарок, несмотря на свою ненависть ко мне, значит, у него на то есть веские причины. Он что-то замышляет против меня. Говори, а то хуже будет. Я... я не знаю. Я ничего не знаю. И Диана разрыдалась. Будучи напуганной до смерти демоном Муру, она при всем желании не смогла бы сейчас говорить. Язык отказывался повиноваться ей.